Химницер. Осел в уборе. Одень невежду в богатую одежду, не сладишь, и ослы тогда считают, что они большие господа. Не помню прямо я по случаю, какому отправил лев осла, но, разумеется, не в качестве посла, к соседу своему и другу, льву другому, Какие-то никак ему подарки снесть. Посольство отправлять у льва лисица есть. Но хоть подарки свесть осла употребили, Однако все его богато нарядили, Хотя б турецкого султана ослепить И на войну его или на мир склонить. Не вспомнился осел в уборе. Взбеленился. Легается и всех толкает, давит, бьет. «Дороги ни встречным, ни поперечным нет, ни откупщик еще так много не гордился, сам лев с зверьми не так сурово обходился». А слов поступок сей против достойнейших зверей стал, наконец, им не в терпение. Пришли, и на осла льву подали прошение, все грубости ему о словы рассказав. Лев, просьбу каждого подробно разобрав, Не так, как львы зверьми иные поступают, что их и на глазах себе не допускают, а суть и дело их любимцы отправляют. А так, как лев зверей обиду всю узнал, и, видя, чего осел так поступает, осла, призвав, ему сказал, чтоб о себе, что он осел, не забывал. Твое достоинство и чин определяет один убор твой золотой. Других достоинства умы их отличает. И наказать осла, лев снять убор велел, А как осел других достоинств не имел, То без убора стал опять простой осел.